Глава пятая. Эстер, я я переодеваюсь, разве не видно? От неожиданности я сначала не нашелся, что ответить, но затем быстро взял себя в руки. И чего ты такой грязный? Да тебя несет дерьмом, тьфу! Из какой ты бригады? Ко мне шагнул какой-то бородатый старик. В полутмее было сложно разглядеть его. Из шестой, соврал я. «А, ну ясно». Старик сразу же потерял ко мне интерес. «Это не ваша раздевалка. Вали хрен отсюда. Я после тебя тут порядок наводить не стану. Забирай свое вонючее дерьмо и топай. Ну!» Я схватил свои тряпки и рванул к выходу, сразу же наткнувшись на одного из патрульных у входа. Тот смерил меня подозрительным взглядом и спросил. «Здесь все нормально? Эй, у тебя кровь!» «Там... там дед какой-то странный!» — пробормотал я, первое, что пришло в голову, указывая внутрь трясущейся рукой. Для убедительности еще и слезу пустил. «Ранил меня!» «А ну отойди, пацан!» Он отстранил меня в сторону, а затем решительно вошел внутрь. А я... а я не стал дожидаться и рванул вперед по коридору. Один поворот, второй, какой-то проход. На бегу я пытался застегнуть комбинезон, но молния все никак не слушалась. Наконец удалось. Я добежал до двери, приоткрыл ее и увидел улицу. Кажется, это восточная часть, но это не точно. Повсюду бегали вооруженные группы людей. Искали тех самых диверсантов, которые проникли в город по веревке и уже успели устроить пожар в депо. «Само собой, никаких диверсантов не было и в помине, а все заслуги, приписанные им, были сделаны моими руками. Я поправил комбинезон и, стараясь вести себя непринужденно, вышел из здания, прикрыв за собой дверь. Чтобы не сильно привлекать к себе посторонние взгляды, прихватил с собой огромный моток каких-то проводов в черной изоляции. Тащить их было тяжело, но куда деваться?» Чувствовал, как слабость начала возвращаться, но осознание того, что у меня неплохо получается выкручиваться из сложных ситуаций, добавляло сил. Направился вниз по улице, хотя все еще плохо понимал, где именно я нахожусь и в каком направлении мне двигаться. Глазами искал ближайший канализационный колодец, но таковых в поле зрения не оказалось. Возможно, в проулках и будет что-то похожее. Шел я неторопливо, учтиво пропуская мимо себя бегающих патрульных и солдат. Попадались и гражданские, электрики, химики. «Стоять! Кто такой?» Вдруг окликнули меня, когда я поравнялся с первым перекрестком. Ко мне подошло четверо солдат, которых и называли защитниками. На самом деле городские подразделения назывались иначе, но конкретно этих прозвали именно так. составной черной броне, прекрасные экипировки с автоматом в руках они взяли меня в полукольцо. Подмастерье электрика из депо. Несу на склад провода на замену. Эти не подошли, там нагрузка раза в два выше. Погорит все, а оно нам надо. Провода ночью. Из-за того, что лица солдат были скрыты бронешлемами, я не видел их выражения. В голосе едва угадывалось подозрение, разбавленное недоверием. «Ну, вы же в курсе, что из-за пожара пострадала линия? Депо без света, дрезины выйти не могут. Эти провода не подошли!» Не растерявшись, соврал я, сделав максимально честное лицо. Солдаты молчали, глядя на меня через забрало шлемов. «Что-то странно», — прогудел старший, приблизившись. «Документы где? Идентификатор?» «Да где я эту карту носить буду? У меня даже карманов нет!» — возразил я, имитируя растерянность. «Так...» — старший замер в нерешительности. «А ну-ка, пойдем с нами!» То сейчас да вы вообще понимаете, что сечение проводов, по которому протекает 460 вольт, для той линии не подходит? Яростно возмутился я, сбросив провода и активно жестикулируя. «А я говорил остальным, но меня опять никто не слушал. Если так надо, идем к начальнику службы депо. Он подтвердит, что часть парка обесточена. Идем, идем. Нужна новая линия, чем я и занимаюсь. А вы мешаете мне делать мою работу. Лучше бы диверсантов ловили. Тогда не пришлось бы мне среди ночи подрываться и таскать эти долбаные провода. Резины как будут выезжать? Электропривод вот накрылся». Врал я красиво, даже не давал им рта раскрыть, но вряд ли моя занудная болтовня была понятна этим дуболомам. Хотя откуда я знаю? Я с солдатами раньше не сталкивался ни разу, скорее всего, мои объяснения не прокатили бы, но тут снова вмешалась фортуна. Из ближайшего дома, с грохотом распахнув дверь, выскочил какой-то мужик в кожаной жилетке, сапогах и каской на голове. Он развернулся, увидел нас, заорал что-то. В руках у него была какая-то труба. Мужик бегом бросился вниз по улице, да так быстро, что я аж рот раскрыл от удивления. «Стоять!» — спустя секунду очнулся патруль. Совершенно забыв про меня, они схватились за оружие и рванули за беглецом, решив, что это кто-то из разыскиваемых диверсантов. Один снова остановился, вскинул шокер и, прицелившись, дважды выстрелил. Ну а я, пользуясь подвернувшейся возможностью, рванул в противоположном направлении. Пару раз оглянулся, до меня никому не было дела. Быстрым шагом пересек небольшой перекресток, за углом сбросил тяжелый моток проводов и дальше двинулся уже почти бегом. Сирена по-прежнему ревела на весь город, некоторые жители выглядывали из окон и дверей, не зная реальной картины происходящего. Некоторые охранники загоняли в дома перепуганных или чрезмерно любопытных жителей. Справа увидел небольшой проулок, в конце которого заметил большую прямоугольную решетку — Вход в канализацию. Не думая, рванул туда, и тут меня накрыло. Голова неожиданно закружилась, ноги подкосила. Слабость все-таки взяла свое. Меня качнуло в сторону. Я ударился плечом о стену, да так сильно, что зубы клацнули. Упал на колени, оперся локтем о стену. Начало мутить. Тряхнул головой, посидел несколько секунд, привстал. Лучше не стало, еще и тошнота подкатила к горлу. Ну, нет, еще немного, еще. Взмолился я, надеясь, что еще на что-то способен. Совершил серию коротких вдохов-выдохов. При тошноте это помогает контролировать свое состояние. Выпрямился. Вроде помогло. Решётка была в прямой видимости. Метров двадцать, не больше. Дальше шел уже куда медленнее, шатаясь из стороны в сторону. Вот и решётка. Сходу рухнул на колени, потянулся к ней и попробовал рывком выдрать ее из пазов. Не вышло. Это в моем районе, в той самой точке, куда мы с Эмми ушли от рейда, решетку извлекали не один десяток раз. Здесь же подобное вряд ли кто-то делал. Район был не из богатых, но и не трущобы, откуда я родом. «Давай уже, зараза!» Отчаянно выдохнул я, затем, собрав все оставшиеся силы, дернул ее на себя. Хрустнуло, звякнуло, кусок металла выскочил и с грохотом упал на бетон. А я, даже не заботясь о том, что будет внизу, просто свесил ноги и соскользнул во тьму. Приземлился на пятую точку. Здесь сток был не прямой, а под углом в шестьдесят градусов. Ясно почему». Район находился на возвышенности, поэтому вода, грязь и мох здесь не скапливались. Канализационные туннели были отстроены в спешке, как попало. Где-то уровень был выше, где-то ниже. Из-за этого во время сезона дождей канализацию часто топило и нечистоты выплывали наружу. Чаще всего именно в бедных районах. Не скажу, что было больно, я ее не чувствовал, но при приземлении, кажется, ничего не сломал. И хотя толчок был ощутимым, последствий не было. Все, я добрался до канализации. Теперь будет проще, здесь не будет патрулей, тревога осталась наверху, а сюда никто не полезет. Хотя, если бы в город реально проникла диверсионная группа, здесь для нее было бы идеальное убежище. Из этих тоннелей, по сути, можно попасть в любую точку города. Минут десять я сидел, собираясь с силами. Было темно, лишь немного света падало из-за вынутой решетки. Только сейчас я вспомнил, что фонарь остался пристегнутым к брошенному маскировочному костюму. Дерьмо. Бродить по сточным тоннелям без света как минимум сложно. Ну ничего, посижу до рассвета, а там взойдет солнце. Через боковые решетки будет попадать немного света, поэтому можно будет хоть как-то ориентироваться. Кровь из раны больше не текла, но повязка представляла собой жалкое зрелище. Ух, не удивлюсь, если какую-нибудь инфекцию я уже подхватил. Одно болото чего только стоило. Так прошло примерно полчаса. Я едва не заснул. Когда глаза привыкли к темноте, я встал и медленно двинулся вперед. Куда идти, я, конечно же, не знал. Еще когда я был пацаном, мы с соседскими детьми облазили множество тоннелей, но то в нашем районе. Конечно, на стенах имелись указатели, выполненные краской, но их легко можно было пропустить в темноте. Естественно, почти сразу я уперся в тупик. Тоннель был перегорожен ржавой решеткой, которую облепил пушистый мох. Таких препятствий в тоннелях было полно, но многие уже успели срезать. Сейчас сломать или открыть ее возможности не было, поэтому я повернул назад. Добравшись до точки отсчета, ушёл влево. Передо мной оказался длинный пустой тоннель, по которому стекал крошечный ручеек. Стены были сырые, местами покрытые мхом и плесенью. Кстати, недавно выяснилось, что синяя плесень была настоящим бичом для бетона. Она облюбовывала слабые места, затем просто уничтожала его структуру, подписывая приговор для всего строения. Многие дома в нашем районе оказались в аварийном состоянии лишь потому, что не имели никакой защиты от этой заразы. Иногда я останавливался отдохнуть, затем шел дальше». Поначалу пытался определить свое местоположение, но проецировать его с поверхностью было сложно, поэтому я бросил эти попытки. Просто шел вперед, никуда не сворачивая. К счастью, решеток больше не было. Иногда приходилось обходить закрытые коллекторы. Сколько прошло времени, я не знал. Просто в какой-то момент через один из колодцев внутрь тоннеля проник солнечный луч. Я увидел на стене указатель, который вел точно в мой район. От накатившей на меня радости я продолжил движение уже гораздо бодрее и вскоре добрался до большого разводного коллектора, где на стене кто-то изобразил зачеркнутый герб Альянса. До квартиры Грека оставалось метров 200, не больше. Когда я все-таки добрался до нужного места, то едва переставлял ноги. Дверь была прикрыта, на полу грязь. Я прислушался, но ничего не услышал. Решил не тянуть время, потянул на себя дверь и заглянул внутрь. С виду все осталось как было, распотрошенная аптечка, матрас, грязные вещи, но кое-что все таки бросилось в глаза. На стуле лежал черный рюкзак с широкими лямками. Раньше его тут не было. — Эй! — позвал я. — Ты здесь? Я пришел за своим чемоданом. В ответ тишина. Я шагнул внутрь, осмотрелся. Сделал еще шаг и услышал какой-то подозрительный шорох. Резко повернув голову влево, я едва не ослеп. Мне в глаза ударила яркая вспышка голубоватого света. Меня всего скрутило, мышцы словно одеревенели. Из глаз потекли слезы, я практически ничего не видел. Так и стоял не в силах пошевелиться, даже моргать было как-то неудобно. Однако со слухом все было в порядке. Я услышал какое-то тихое цоканье, а когда зрение начало восстанавливаться, я увидел прямо перед собой девушку, облаченную в черный тактический костюм, плотно подогнанный точно по ее фигуре. Темные волосы распущены, черты лица правильные. Да и типаж у нее было на что взглянуть. Я аж сглотнул, потому что таких красоток я еще никогда не видел. «Чего уставился?» — ухмыльнулась та. «А что, нельзя?» — вопрос остался без ответа. Девушка неторопливо обошла меня кругом, оценивая мой внешний вид, затем вернулась на исходную. «Фу, ну и воняет от тебя!» — наконец произнесла она. Голос у нее тоже был приятным, хотя в нем и чувствовался определенный холодок. Я не ответил. «А что, с учетом всего пережитого от меня должно благоухать фиалками?» Просто стоял и ждал, пока меня отпустит паралич. Страха почему-то не было, лишь нарастающая злость. Эта баба, внезапно возникшая на горизонте, спутала мне все карты, поставив план спасения сестры под угрозу. «Упрямый ты. Ну и чего тебе надо?» поинтересовалась она, демонстративно достав из набедренной кобуры пистолет с глушителем. «Ты охренела!» возмущенно заявил я, проигнорировав ее вопрос. «Сначала влезла в квартиру моего друга, потом следила за мной в тоннелях. Это брала чемодан, который мне посчастливилось найти, подставила, спровоцировала тревогу. «Да ты вообще знаешь, чего мне стоило вылезти из той жопы, в которой ты меня оставила? Ни хрена ты не знаешь. А теперь еще слепила и парализовала. Ты вообще кто?» Я впился в нее злым взглядом. Даже не знаю, нужен ли был мне ответ. «Я Эстер», — наконец ответила она. — И это все, что тебе нужно знать. — Сложная особа. С такими особо не побеседуешь. — Где чемодан? — сухо спросил я. Она, не спуская с меня глаз, качнула головой вправо. Скосив глаза, я увидел его на кухонном столе. Он был открыт. — Можешь забирать, — усмехнулась она. Паралич потихоньку отпускал. Все тело начали колоть бесчисленные иглы, и хотя боли я не чувствовал, ощущения все равно были неприятные. Попытавшись сделать шаг, я едва не упал, кое-как удержав равновесие. Что-то ты бледный, пробормотала она. Какая разница, прошипел я, наградив ее злобным взглядом. Заберу свое, остальное неважно. И уйдешь. Она закусила губу. «Ага, сейчас. Ты уходи», — заявил я. «С чего бы это?» «Обалдело!» — снова возмутился я, интуитивно взмахнув рукой. «Это квартира моего друга». «И что?» Я не нашелся, что ответить. Аргумент «и что?» был универсальным. Просто по умолчанию Эстер тут быть не должно. А судя по ее виду, девчонка серьезная. Вряд ли из Альянса, что экипировка, что ее физические данные, что способности. Мало того, что обладает навыком хамелеона, так еще и парализовать умеет. Явно непростая. Конфликтовать с ней расхотелось. Сам того не осознавая, опустил взгляд вниз и застыл на уровне груди. Обтягивающий костюм скрывал приличный размер. Разные мысли полезли в голову, да так, что аж не по себе стало. «Чего пялишься? Нравлюсь?» По ее симпатичному лицу промелькнула коварная улыбка. «Допустим», — хмыкнул я. «О, ну-ну, бери чемодан», — сказала она, отворачиваясь. «И проваливай». Тут я увидел ее шикарную задницу, также обтянутую тканью костюма. «Девчонка-то в форме, в очень хорошей форме». Я снова сглотнул. «Нет, девушка-то у меня была раньше. Погибла на плантации полгода назад из-за нападения глазубов. Интимные отношения у нас были, но как-то все. А тут, глядя на Эстер, я даже забыл о том, что кипел от злости». «Паралич скоро отпустит». — сказала она, удалившись в соседнюю комнату. — Только давай без глупостей. — Я никуда не пойду, — заупрямился я, потому что мне реально некуда было идти. Одновременно ощутил, что снова накатил приступ слабости. Да такой сильный, что в голове зазвенело. В глазах потемнело, все мышцы напряглись. Ухнув, я попытался присесть, но не вышло, просто рухнул на пол. «Эй, ты чего?» Что было дальше, я уже не слышал, потому что отключился прямо там на полу. Когда я снова открыл глаза, то первое, что попало в поле зрения — огромный паук, заворачивающий в паутину какое-то насекомое. Что это было, уже не определить. Хищник переломал жертве все лапы. Вся эта экзекуция происходила в углу под потолком. Повернул голову вправо, влево. Я все еще находился в квартире грека. Ровным счетом здесь ничего не изменилось. Только теперь входная дверь была закрыта, а валяющийся на полу мусор кто-то собрал. Прислушался к своим ощущениям. Было гораздо лучше. Опустил голову и увидел на плече аккуратную повязку, наложенную самым идеальным образом. «Это Эстер постаралась. Зачем ей мне помогать?» В квартире было тихо. «Эй!» — произнес я. К моему удивлению, голос звучал уверенно. Не было ни намека на слабость. Я приподнялся. Получилось легко, как будто никакого ранения и не было. Встал, прошелся по комнатам. Никого не было. «Ушла, что ли?» Предположил я вслух, убедившись, что я остался один. Это было странно, особенно потому, что из нашей не очень продуктивной беседы я сделал вывод, что ей тоже некуда идти. Кто же она, блин, такая? еще ощутил какое-то странное щемящее чувство. Списал на то, что где-то в подсознании отложилась ее внешность, которой мог позавидовать любой. Вспомнил про Эми, про чемодан, рванул на кухню и остановился в проходе. Чемодан в раскрытом состоянии лежал на столе, а в нем в небольшой нише лежало какое-то высокотехнологичное миниатюрное устройство с тонкими ножками. Уже встал, раздался голос позади меня. Я резко обернулся и увидел ее. Тактического костюма на Эстер уже не было, сейчас она была в обычной одежде, что только подчеркнуло ее формы. Никуда она не ушла, опять воспользовалась способностью хамелеона. Честно говоря, я даже обрадовался, что она осталась. «Сколько я спал?» — сглотнув, поинтересовался я. «Восемь часов». Эстер, откинув волосы назад, подошла ближе и протянула руку к повязке. — Чего не сказал, что серьезно ранен? Я думала, у тебя пустяки, а оказалось, ты потерял много крови, организм истощился. Рана воспалилась, пришлось тебя восстанавливать. — Так это твоя работа? Я указал на медицинскую повязку. Она фыркнула, опустила руку, но отвечать не стала. — Спасибо, — произнес я. Она неопределенно махнула рукой. Некоторое время было тихо, она что-то искала в своем рюкзаке, а я так и торчал в проходе. «Может, уже расскажешь, кто ты такая?» — поинтересовался я. «Зачем тебе это?» — ответила она вопросом на вопрос. «Просто хочу понять. Я все таки сел на табурет, приготовившись слушать. Но Эстер, по-видимому, не считала нужным трепаться. Выждав паузу, я продолжил. «Ты обладаешь сразу двумя способностями, у тебя прекрасная экипировка, да и внешность. Любой мужик обратит внимание. Ты что, диверсантка Сарматов?» Она повернулась ко мне и, смерив загадочным взглядом, заливисто расхохоталась. Я сначала нахмурился, но потом тоже выдавил растерянную улыбку. «Нет, ты ошибся», — все-таки ответила она. «А по поводу внешности? Что, нравлюсь?» «Терпеть не могу такие вопросы. Конечно, можно солгать, мол, не в моем вкусе или что-то в этом роде. Или ответить как есть, мол, она реально красивая. Но тогда покажу свою слабость». «Ну, все Всё-таки запнувшись, ответил я. Та опять улыбнулась, хотя выражение лица было странное. «Как твое имя?» — спросила она, извлекая из рюкзака какой-то сверток. «Макс», — ответил я. Хоть обстановка и осталась той же, зато атмосфера стала совершенно иной. «Ты упертый, Макс», — она шагнула ко мне. «Как баран. Зачем ты тащился сюда, да еще и раненый? Чтобы забрать тот чемодан? Да брось, не верю». «Но это правда. Он стоит бешеных денег». «А зачем тебе деньги?» — с легкой усмешкой поинтересовалась она. «Только давай так. Либо говори правду, либо молчи». Я вздохнул. Не люблю жаловаться или обсуждать с кем-то свои проблемы. Грек — другое дело. Мы дружили больше восьми лет. «Вербовщики барона Странглава похитили мою младшую сестру», — подумав, ответил я. «Ее отдадут на ферму, а потом... Ну, ты все знаешь». «Нет», — вдруг ответила она. «Не знаю, что с ней сделают». Это был очень странный ответ. Да любой житель городов Альянса знает, что ждет тех, кого забрали во время рейда. «Ты шутишь?» — я смерил ее удивленным взглядом. Вербовщики похищают детей, отдают их на фермы, там их кормят, лечат, следят за ними. А потом, когда кому-то из аристократов понадобятся нужные органы... В общем, органомеханики заберут то, что заказали, и пересадят заказчику. А что останется, выбросят. Как ты можешь этого не знать?» Она проигнорировала вопрос. Ее лицо приобрело задумчивое выражение, что выглядело странно. Эстер отвернулась. «Вижу, что ты не врешь. И что ты намерен делать?» Наконец ответила она. «Купить ей свободу?» «Нет, это невозможно. Никто не станет вести со мной разговоры о продаже». «Тогда что?» Я намеревался продать чемодан, покинуть город, отправиться в Фарон, там вложить деньги в оружие, добиться статуса как-нибудь, взять себе личность какого-нибудь из членов состоятельных семей и вернуться сюда. Поговорив с бароном-странглавом, я сделаю заказ, попрошу устроить мне экскурсию по фермам, отыщу сестру, но ну там найду способ ее забрать». «Ясно». «Твой план — говно». Она снова повернулась ко мне. В ее глазах появилось что-то новое, пока еще непонятное. «В смысле?» Я воспринял этот вопрос в штыки. «На это может уйти масса времени. А, как я понимаю, его у сестры немного, так?» «Около месяца». «Понятно». Она посмотрела мне прямо в глаза, от отчего мне даже не по себе стало. «Ну, тогда бери чемодан. Он мне не нужен». Я перевел взгляд на чемодан, затем снова на эстер подошёл ближе к столу. «А что это такое?» Я указал на миниатюрное устройство внутри. «Это принадлежит мне». «Тогда почему этот чемодан был выброшен из бронепоезда, который принадлежит самому герцогу?» Я задал прямой вопрос, который с самого начала не давал мне покоя. «Наверное, потому что именно я его и выбросила оттуда», — тихо сказала Эстер. Я открыл рот от изумления. Уж чего-чего, а такого ответа я точно не ожидал. «Да кто ты, блин, такая?» Но она снова предпочла не отвечать на мой вопрос. «Это меня разозлило. Значит, я и должен был душу излить, а с ее стороны игра в одни ворота!» Повисла напряженная пауза. Я ждал ответа, а она, быстро отвернувшись, просто взяла и отошла в другую комнату. Вздохнув, я поднялся с табурета, бросил взгляд на открытый чемодан. Мне показалось, будто лежащее в нем устройство завибрировало. Мне стало настолько интересно, что я не выдержал, протянул руку и замер. Откуда-то появилось жгучее желание позлить эту самодовольную девчонку. Отмахнулся от мыслей, протянул руку и вытащил устройство из креплений. Едва я это сделал, устройство резко потеплело, прилипло к ладони, стало горячим, начало обжигать кожу. Я вскрикнул, затряс рукой, попытался выбросить его, но ничего не вышло. Оно уже вплавилось в ладонь. Боли я не чувствовал, но ощущения все равно были странные. Не прошло и десяти секунд, как оно полностью прожгло кисть до самых костей, слившись с кожей, мышцами и мясом. «Нет!» — вскрикнула девушка, неожиданно оказавшись рядом со мной. «О, нет, что ты натворил?»